Разностороннее и яркое воплощение модели тревел-медиатекста обнаруживается в видеохостингах, прежде всего на YouTube, где путешествие представлено как самодостаточная ценность и неотъемлемый элемент образа жизни успешного человека. Приведем высказание одного из популярных российских видеоблогеров, ставшего своеобразным лидером мнений Юрия Дудя, сделанное в одном из недавних интервью. «Вы не выезжали? Вы помните, когда в первый раз за границей оказались?» Вам было за 40, а как жить можно, если ты не выезжал ни разу? Ты не видел других людей. Формат YouTube как крупнейшего агрегатора влогов, сокращение от видеоблог э предполагать теснейший контакт аудитории с создателем контента или митацию подобного контакта. При этом такие критерии требуют медиатекста, как побудительные интенции взаимодействия с стереотипами аудитории присутствуют на любом трево канале. Детализация маршрут и его реалистичность и документальность находят в видеоблогах наглядное подтверждение. Видеокамера встраивается в различные устройства: квадрокоптеры, спортивные шлемы, селфи-палки и так далее. Фрейм другая страна Подаётся либо фрагментарно, отдельный видеоролик для каждого слота, либо в цельном образе путешествия в одном ролике. YouTube-блоги, в том числе и путешествия, отличаются максимальной открытостью показателей, связанных с аудиторией: просмотры, лайки, комментарии и многое другое, что делает наиболее популярные из них удобными для медиаметрического анализа. В статистическом обзоре 10 основных тревел-блогеров канала watchmo.com представлена информация о 20 известных тревел-каналах YouTube. В отличие от печатного триума для текста, где рекламодатели определяют контент, в видеоблогинге реклама может автоматически генерироваться системой и монтироваться в видеоряд автором канала. Активность аудитории также фиксируется системой и влияет на авторский гонорар, что не всегда положительным образом отражается на качестве и полезности контента. В рамках нашего исследования была составлена классификация русскоязычных YouTube-блогов о путешествиях, включая версии телевизионных каналов, эти те блоги, в которых организаторская функция отсутствует. Брейтинг вошли Вечное лето Александр Контрошов, Алёна Бордовская своим ходом э про путешествие поехавший э про путешествие Travel to V Sergei Potanin Days of Bears Travel Together We Travel in мы объехали весь мир. В каждом из каналов были проанализированы 10 Последних – публикация путешествий на предмет отнесения их к тревел-медиатексту по наличию семи ключевых атрибутов. Также мы включили в таблицу такие показатели, как число подписчиков в тысячах, совокупность просмотров анализируемых публикаций в тысячах и совокупное число публикаций о путешествиях за февраль – 17-го февраль 2018 года, с целью определения охвата аудитории. По итогам анализа был сделан вывод о том, что более 80% публикаций в рассмотренных видеоблогах относятся к тревомедиатекстам. Таблица 2 – медиаметрические показатели 10-ти крупнейших российских видеоблогов о путешествии 2017-2018 год. Как было выявлено, узконаправленные Только о путешествии каналы имеют меньшее число подписчиков по сравнению с видеоблогами широкого тематического диапазона, выполняющими в большей степени развлекательную, нежели организаторскую функцию. Это правило распространяется и на количество просмотров каждого конкретного видео. Если в заголовке присутствуют имена звезд шоу-бизнеса, а ссылки к известным событиям, шокирующие, пугающие слова или непристойности, то количество просмотров значительно возрастает за счет так называемого хайпа, с английского hype, а навязчивое шумиха жеотаж в некоторых случаях циклы Коротких видео можно осматривать как совокупный травомедиатекст, в каждом из фрагментов, который демонстрируется определённый слот, а фрейм другая страна, культура, религия, кухня, обычаи и так далее. Специфика репрезентации данного фрейма зависит от специализации канала. Так, в видеоблоге про путешествия Travel TV фрейм другая страна, территория обрамляет демонстрацию характеристик автомобилей, в то время как для ведущего канала Days of Bears другая страна является фоном для комических постановок.